Глава сорок седьмая. Первая схватка. Из воспоминаний Игоря Логинова. Египет. Север от города мёртвых в окрестностях Луксора. 14 ноября 2010 год. «Так, всем стоять!» — скомандовал я. Едва мы преодолели с десяток шагов в том месте, где материализовались после телепортации. «Что такое?» — недовольно спросила Моргана. «Нам бы вообще-то лучше поторопиться. Мы и так уже просигнали всем о своём прибытии». Теперь бы успеть помешать им подготовить торжественную встречу. Да и тот гад, что погасил нам свет, пусть и не скоро будет здесь. В том-то и дело. Сейчас начнётся такая мясорубка. Я бросил взгляд на Алису. Только не говорите, что решили отправить меня назад, гневно вскинулась бывшая инквизиторша. У меня нет выбора. Мы рассчитывали на момент внезапности, теперь он утерян. С этой минуты телепортации больше, телепортации меньше большого значения не имеет. «Так что Марина доставит вас обратно в Каир и вернется». «Но почему?» «Да потому, что в предстоящей драке вам не выжить, а мы вынуждены будем прикрывать вас вместо того, чтобы биться за победу». «Дайте мне закончить!» — прикрикнул я, видя, что она собирается возражать. «Там ведь помимо всяких прочих будет мать Марины, и ей придется как-то продемонстрировать свою лояльность врагам, которые держат ее на коротком поводке. Для этого ей придется драться с нами». Марину она не тронет, дочь всё-таки. Меня тоже вряд ли, я ей пока нужен. С Данирой аналогичная ситуация. Какой тут следует вывод? Гвоздить она станет конкретно по вас, да так, что небу жарко станет, а силы ей, между прочим, не занимать. Так что вовсе не факт, что мы сумеем вас полностью прикрыть. Ясно? Ясно. Уныло отозвалась Алиса. Крыть ей было нечем. Вот и ладно. Переждёте бой в гостинице, а мы потом вас заберём. Хохловым мрачненьки внула. Так, времени не теряем, Марина, за дело. Только чурби из меня не начинать, бросила моя дочь, взяла Алису за плечо и исчезла вместе с ней. Я не успел пообещать Маргане не ввязываться в драку до её возвращения. А если бы и успел, то обещание это немедленно и нарушил, причём не по своей воле. Драка сама нашла меня, точнее нас, так как со мной осталась Ламия. Какая никакая всё-таки помощь. Все началось буквально через несколько секунд после исчезновения Морганы с Алисой. Словно враг только этого и ждал. А так оно, скорее всего, и было. В воздухе возник странный оптический эффект, слегка исказивший очертания города мертвых вдалеке. Вид руин плыл и плавился, словно я смотрел на него через раскаленный воздух прямо над открытым огнем. А вскоре из этой аномалии повалила струя черного дыма. быстро начавшееся принимать очертания фигуры, смутно напоминающей человеческую. Признаться, зрелище это меня слегка даже заворожило, и я не сразу сообразил, что атаковать нужно именно сейчас, пока жуткое нечто, которое я определил как крамешника в своей естественной форме, не окончательно перетекло в данную точку пространства. Ламия же среагировала быстрее и нанесла пришельцу из пустоты магический удар. который тот однако каким-то образом ухитрился отразить. Тёмная фигура чуть сплюснулась, исказилась и утекла в сторону. Теперь она скорее напоминала спрута с шестью здоровенными щупальцами из чёрного дыма или тумана, которые с удивительной резкостью метнулись к нам. Тут в бой вступил я. С такими противниками полумеры не обойдёшься, а потому на всякую маскировку можно смело плевать с высокой пальмы. Мы тут с этими крамешниками, да ещё и с анхорами, защищающими осколок, устроим такое светопредставление, что его будет слышно даже из внутреннего обода. А потому какой смысл экономить эмагию? Эта тварь ещё не успела всерьёз меня разозлить. А потому я зачерпнул энергию из отрицательного резервуара и засветил подобным щупальцем на пределе второго уровня силы такой атаки. которую я предназначен для разного рода энергетических сущностей сработало тёмные отростки как-то резко пожухли и втянулись назад словно трубленый топором вместо них пришла ударная волна я успел поставить на её пути свой комбинированный эмагический щит да и криганка присовокупила к нему какое-то своё защитное заклятие удар мы выдержали и в свою очередь атаковали боевая волна эмагии с интенсивностью по моим ощущениям находящаяся где-то в переходной зоне к третьему уровню обрушилась уже непосредственно на кромешника однако чтобы расправиться с ним этого не хватило правда очертания фигуры пришельца из пустоты в очередной раз исказились сделавшись уже совсем бесформенными но целостности не потеряли селёнс волочь подумал я с тревогой придётся мне на потолок своих сил выходить а ведь это лишь один что я с тремя остальными-то делать буду И тут же во мне возникла волна гнева на собственные пораженческие мысли, которую я мгновенно перенаправил на своего противника. Но тот, кажется, понял, к чему дело идет, и решил смыться. Облако черного дыма вырастило себе крылья и прянуло в воздух. Я все же нанес удар, в который внесла свою скромную лепту и ламия. Наша атака имела ограниченный успех. Кромешник парировал ее отчасти. От него, образно говоря, полетели пух и перья. От громадной черной тени оторвалось несколько мелких клочков, часть которых была уничтожена нашим боевым импульсом, а другая последовала за основным телом тварей. Впрочем, шанса на новую атаку Хар нам не предоставил. Летал он быстро, заметно быстрее, скажем, стрижей. Несколько секунд, и он скрылся с глаз. Не успели мы с Донирой дух перевести, как рядом с нами материализовалась Моргана. «Я ничего не пропустила!» С тревогой осведомилась она. На моем лице появилась мрачная усмешка. Ничего существенного. Тут была легкая разминка, а самое интересное впереди. Вперед, дамы! Нас ждет город мертвых!